Глава двадцать шестая. Василина. Воспользовавшись тем, что во дворе никого нет, мы сколько Колькой незаметно выскальзываем за ворота и быстро идем до поворота в узкий проулок, заросший высокой густой крапивой. Я запомнила, как называется эта злая трава, когда по незнанию схватила из-за нее рукой. Я покажу тебе, где она живет, и подожду за полинницей. Не передать словами, насколько сложно мне дается каждый шаг, Я чувствую себя русалочкой, шагающей по острым лезвиям. Но сила духа, дарованная мне свыше от рождения, заставляет преодолевать препятствия, какими бы сложными они не были. Что мне сказать ей, когда я приду? Эм, чешет он затылок. Ну как не обратиться? Знаешь ее отчество? Не знаю. Но бабка Валентина любит уважительное отношение. И заглядываю в его глаза. Как к ней местные обращаются? Если не ошибаюсь, добрая фея. Добрая фея? Сбивая шага, спотыкаюсь и едва не ломаю вторую ногу. Коль, ты серьезно? Да, уверенно кивает он. Добрая фея или добрая бабушка? Коля! Придаю голосу строгости. Я не буду ее так называть. Как знаешь, отмахивается пацан. Но я на твоем месте с ней не шутил бы. «Идиотизм какой-то! Совсем за дурочку меня держит!» Вскоре мы доходим до следующей улицы, поворачиваем налево и останавливаемся. «Видишь? Вон дом с зеленой крышей!» «Вижу!» «Зайдешь, поздороваешься и скажешь о своей проблеме!» «Еще одна задачка! Как сказать, что я пришла наслать проклятие на бывших парня и подружку?» «Ладно, разберусь на месте!» Я ведь очень-очень сообразительная. Пройдя со мной еще пару десятков метров, он остается засложенными друг на друга поленьями и садится на курточки. Все, дальше сама. Только никуда не уходи, прошу, взволнованно вздыхая. Если увидишь или услышишь что-то странное, зови на помощь. Иди, цедит Колька, приваливая спиной к забору и вставляя травинку в зубы. Я делаю судорожный вдох и смело иду к домику доброй феи. Он совсем небольшой, но такой ухоженный и аккуратный, что напоминает рождественский пряник. А когда я вижу невысокий, покрашенный в белый, забор и цветы в горшках, и вовсе решаю, что Колька надул меня с ними одноухой свинье и подло клеветал бедную старушенцию. С тихим скрипом отворяю калитку и захожу во двор. Везде чистенько и ухожено, только от сидящего на крыльце черного кота по коже неожиданно тянет сквозняком. «Привет, котик!» – здороваюсь я и стучу по обналичке, потому что дверь в дом открыта, но вход, как и в моей пристройке, завешен тюлем. «Открыто!» – раздается тут же голос бабки Валентины. «А чего-то становится не по себе». Я отодвигаю занавеску, переступаю порог и сразу оказываюсь в светлой чистой комнате с иконой в углу. «Здравствуй, Васенька!» — говорит бабка, стоя у стола, заставленного плошками сухими травками. От их приятного запаха кружится голова, и вмиг забывается все, зачем я пришла. Взгляд ее полупрозрачных глаз промораживает насквозь. Мои бровады и храбрость испаряются, как мицеллярная вода на коже — Становится так страшно, что хочется зажмуриться и нестись отсюда на одной ноге так, чтобы в ушах ветер свистел. «Здравствуйте, добрая фея!» Еле ворочаю языком. «Я добрая, конечно!» — смеется старушка. «Но совсем не фея. Проходи!» Делаю шаг вперед и останавливаюсь не в силах справиться со своей скованностью. «Матерь Божья! Откуда она знает мое имя?» «Рассказывай, зачем пришла?» «Живот болит!» Ляпаю первое, что приходит в голову. «Живот?» Подходит ближе и кладет на него ладонь. Она теплая и совершенно не страшная, но я все равно не дышу и не шевелюсь. «Так больно?» Нажимает пальцем на пупок. «Я киваю, хотя не чувствую никакой боли. Дура! Лучше на ногу пожаловалась бы!» «М-да...» возвращается к столу и, взяв маленький тканевый мешочек, наполняет его какой-то измельченной травой. «Держи». «Что это?» «Муравица. Травка такая», — отвечает негромко, — «от живота». «Спасибо». Сп Заваривать по пол чайной ложки на стакан воды и пить два раза в день после еды. «Хорошо». Становится еще ближе и, понизив голос, продолжает объяснять. Если будет запор, это хорошо, значит, крепкий живот у тебя. Если понос, тоже хорошо, значит, всякая хворь из тебя выходит. Понятно. А если сыпью покроешься, значит, любовь большая тебя ждет. Правда? Ахую потрясенной до глубины души. Правда. Сочурив глаза, склоняет голову набок. Вижу еще что-то спросить у меня хочешь. Хочу, да, смелее я. «Хочу узнать, почему меня парень бросил -ш -ш! прикладывает палец к губам и зовет меня в другую комнату. Мы заходим внутрь небольшого помещения, и я чувствую, как под кожу пробирается мороз. Не соврал Колька. Добрая фея, кажется, и правда промышляет колдовством. Бревенчатые стены все сплошь увешаны пучками трав и чьими-то шкурками и хвостами... Единственное окно завешено плотной алой занавеской, а на установленном в центре комнаты столе самый настоящий, как в телевизионных шоу, хрустальный шар. Мне становится дурно. «Садись», — указывает на стул. «Сейчас посмотрим, чего этому козленку не хватало». «Вы... вы правда умеете?» Бабка Валентина добродушно улыбается, а у меня от ее улыбки волосы дыбом встают. Боженька дал мне дар помогать людям. Кто я такая, чтобы спорить с ним? Я опускаюсь на краешек стула, а бабка садится за стол напротив и берет колоду черных карт. ну -с, посмотрим. С этими словами она велит мне сдвинуть карты и по одной начинает раскладывать их на столе. Картинки на них одна страшнее другой. Черный лес, гробы, черепа и звериные оскалы. «Вот он!» – показывает пальцем на изображение белого кролика. «Он!» – выдыхаю еле слышно. Положив эту карту в центр, она начинает раскидывать вокруг нее остальные. «А вот змеюка, которая крутила его!» – демонстрирует карту с изображением лица молодой девушки. «Мия! Это моя подруга!» «Глянь-ка!» – «Глянь -ка». переворачивает картинку вверх ногами, и она вдруг превращается в физиономию отвратительной старухи. «Она тоже ведьма?» — вскрикиваю я. «Нет, просто зловредная мандавошка. «Они меня предали! Оба!» — не сдерживаю эмоции. «Тю! Расстроилась! Да зачем он тебе?» Берет в руку карту с изображением кролика и брезгливо морщится. Малохольный! «Какой?» «Недоделанный!» «Да твоя подружка потом тебя умолять будет, чтобы ты его обратно забрала». «Ни за что!» «И правильно», — соглашается бабка, — «не он твоя судьба». «А кто?» — припадаю грудью к столу. «Твоя судьба к тебе через твоего отца придет. Выходи замуж за кого он скажет». «Ну уж нет!» — смеюсь я, поднимаясь на ноги. «Спасибо, добрая бабушка, но я сама себе мужа выберу».